Как Крисс и обещал, во время следующей встречи со Стасом, кстати говоря, не только с ним, но и с его группой, он попытался выяснить, что связывает нового друга с Мартой Карловой. Получилось это далеко не сразу, но всё же получилось, и уже вскоре Юля знала, как обстояли дела. По словам легкомысленного Крисса, который перепутал Марту с Никой и не удосужился уточнить у Стаса, о какой именно девушке он его расспрашивает, Выходило, что подозрительный тип по имени Александр всё же приходил самартисупругам, и ещё и законным. При этом он якобы недавно сидел, а в момент его славного пребывания в местах не столь отдалённых, Марта, плохая жена, бегала по всему городу в поисках симпатичных парней в компании подозрительной девки Клофилинщицы. А за ними двоими присматривали люди Александра, которые, собственно, и устраняли объекты страсти негодяйки Марты. Таким вот объектом и стал сам Стас. Об этом он рассказал Крису неохотно, не понимая, почему тот так интересуется такими вещами, поэтому имён не называл, используя местоимения или даже некрепкие ругательства. Парень хипстер всё это внимательно выслушал и запомнил. Что за чушь? спросила Юля, едва этот бред достиг её ушей по телефону. Было раннее утро. И девушка должна была идти в консерваторию на занятия только ближе к полудню. А Крис в это время только ещё ехал домой на такси из очередного ночного клуба, где встречался со Стасом и его командой, состоящей из четырёх человек: вокалиста, басиста, барабанщика и буквально пару дней назад найденного клавишника. Сам Стас играл на гитаре, как он это уже говорил. Никакая это не чушь. Заорял хипстер так, что Крестова даже немного убрала мобильник от уха, чтобы не оглохнуть. Стас сам рассказал, сам. Мы с ней познакомились в клубе, она мне очень понравилась, мы обменялись телефончиками, а тут такой поворот. Она замужем за каким-то местным авторитетом, а сама говорила, что свободная. Вот что он сказал. Да бред это, бред. Марта не ходит по клубам. Не щит себе парней на ночь, не общается ни с какими подозрительными девицами и не может быть замужем за этим отморозком. Стыс, что врать будет? Не знаю, что он будет, а что нет, но не может Марта быть женой того типа. Девушка и ещё куда бы ни шло, но не женой. Я бы знала. Знала бы, ага. Не знаешь же, отозвался Крис ворчливо. Это точная информация, детка. "У гаманиси не ори мне в трубку, малыш", велела другу тусовщику Юля. Она с ногами сидела на кровати, потирая лоб рукой и не видела, как в её комнату заглянул мужчина лет 45 с густыми светлыми чуть вьющимися волосами и тонкими губами, уголки которых изгибались к низу, но не скептически, а скорее как-то печально, как у паэта-романтика, познавшего всю горечь мира. Мужчина был очень похож на Юлию, такой же высокий, худощавый, с бледным вытянутым лицом, высоким юпитерианским лбом, зелёными с мягкой поволокой достаточно близко посаженными глазами и аристократичным, украшенным небольшой горбинкой носом. И только вот волосы по структуре и цвету у них двоих казались совершенно разными. Человеком Вашочки в комнату Юли был не через чур красивым, но его можно было без натяжки назвать симпатичным, запоминающимся и очень ярким как будто бы опутанным, исходящим изнутри лунным светом. Женщины, кстати, всегда засматривались на него и находили его интеллигентным и крайне привлекательным. Ладно, давай при встрече ещё раз поговорим, выслушав очередную порцию бреда Криса, сказала Юля, заметив отца. Пока. Тот, видимо, куда-то собирался. На изящных запястьях рук виднелись не застёгнутые белоснежные двойные манжеты в выглаженной и благоухающей свежестью сорочке а в ладонях были серебряные запонки с янтарём. «Папа», — удивлённо спросила Юля, — «что ты хочешь? Я думала, ты уже уехал?» «Нет, я сегодня уеду позже». Расписание репетиций передвинулось. Отозвался мужчина, не сводя с дочери изумлённых, не понимающих орехово-зелёных глаз. «Прости, но я случайно услышал твой разговор и...» «И?» — медленно спросила девушка. И мне стало хмм интересно. Неужели Марта вышла замуж? Как-то даже растерянно произнёс он, теребя правой рукой манжету левой. Ты ведь об этом говорила, Юля. Вот, блин, как не вовремя пришёл-то, про себя подумала девушка, но вынуждена была кивнуть, отрицать это она не видела смысла. Я точно не знаю, папа, но один человек говорит, что да сказала она правду, поскольку не любила врать и выкручиваться. Юлия, как и её мать, предпочитала всё говорить прямо, хотя иногда это получалось резко. Мужчина побледнел. Было видно, что такого поворота событий он никак не ожидал. "Быть не может", прошептал он, схватившись рукой за сердце. "Она же ещё такая молоденькая. Куда смотрит эта женщина?" "Папа", попыталась успокоить мужчину Юлия. Я ведь не знаю, правда это или нет. Просто об этом мне сказал друг, а он слышал от своего друга не более. Слухи это ещё не факты. Какой ужас. Она даже не закончила консерваторию. А я? Почему я, её родной отец, ничего не знаю? Чёрт из два. Почему меня не поставили в известность? И кто вообще там у неё муж? Не драматизируй. Мрачно сказала разволновавшемуся артистичному отцу: "Девушка, я же сказала, что это только слух, из непроверенного источника". Однако мужчина, которого, кстати говоря, звали Константином Власовичем, её уже не слышал. Он, схватившись за голову, быстрым шагом направился в свою комнату и уже через пару минут звонил кому-то по телефону. "Эльвира, Марта что вышла замуж?" говорил он громко с отчётливым негодованием. Почему я ничего не знаю? Ты думаешь, это очень смешно? Ты думаешь, это правильно, если отец ничего не знает о своей дочке и Тут мужчина вдохнул новую порцию воздуха и продолжил дальше. Ведь даже не присутствует на её свадьбе. Костя, Костя. Ты знаешь, что с твоим отцом? Уже на кухне посмотрела на Юлию её мама София Николаевна. Женщина тоже высокая и несмотря на возраст очень красивая статная с прямой осанкой и несколько высокомерно вздёрнутым подбородком. В юности она была балериной и довольно неплохой, а сейчас обучала студентов в хореографическом колледже, считаясь не только сильным преподавателем, но и очень жёстким и требовательным. Характер у этой женщины порой был тяжёлым, но она знала себе цену и умела постоять не только за себя, но и за близких. «А что с ним?» — переспросила Юля, наливая себе только что сваренный ароматный крепкий кофе. Ей не нравилось, что отец случайно подслушал её разговор с Крисом, но теперь она была уверена, что от матери Марты он точно узнает правду. Всё, что не делается, всё к лучшему. Слегка, видимо, выжил из ума. Вообразил, что его Марта, при звуке этого имени София Николаевна скривила губы, вышла замуж. «Боже мой, и кому эта девчонка нужна?» У неё на уме только эта ваша музыка. Детское лечико, полное отсутствие интереса к противоположному полу, неумение следить за собой. Я что, не видела её? Какие ей мужчины? Какие? Мама, мягко укорила женщину Юля. Что, мама? Вскинула тонкие, красивые, чётко прорисованные брови бывшая балерина. Не так разве? Всякое бывает же, спокойно отозвалась девушка. Успокойся. Женщина хмыкнула. «Не понимаю, откуда ему вообще в голову пришло, что она вышла замуж», — повела точёными плечиками София. «Мне друг сказал, а он услышал». Не стала лгать и матери Юля. То эти слова рассердили, и она, всегда очень аккуратная, даже пролила пару капель зелёного элитного чая из фарфорового заварника на стол. «Ты бы поменьше ею интересовалась, дорогая. Эта девчонка тебя и отца ни во что не ставит, а вы...» Ладно. Твой отец, слышу, наговорился. Идёт. Ну что выяснил? спросила Анна насмешливо мужа. Выяснил. Эльвира сказала, что Марта никуда не выходила, в смысле, замуж не выходила, с довольным видом заявил Константин Власович, входя на кухню и садясь рядом с супругой и дочерью за круглый стол, накрытый нежно-зелёной скатертью в тон с тёмным жалюзи. Ещё и наорала, что беспокою глупостями. Не звони этой женщине, пожалуйста. — сказала София Николаевна медленно, откладывая остро заточенный нож для бутербродов. — Меня это расстраивает. Не хочу, чтобы вы с ней общались. — Конечно, милая. Я звоню ей только по делу. Она ведь мать моей дочери, — отвечал супруге с улыбкой Константин Власович, испытавший после звонка облегчение. — В общем, всё в порядке. Юленька, твой друг был неправ. Марта даже ни с кем по словам Эльвиры не встречается. Всё в порядке, повторил он. Юля, откусывающая бутерброд, покивала, решив растерзать придурка Криса и его придурковатого дружка Стаса. А София неодобрительно покачала головой. Сердито посмотрела на дочь, затем на мужа, но от дальнейшей полемики воздержалась. Она точно знала, что в ту семью её драгоценные кости не вернутся, поэтому решила лишний раз не устраивать ссору из ничего. В семье должны быть покой и гармония. Это на работе можно устраивать скандалы и плести интриги. Софья Николаевна, отдав поручение приходящей домработнице, покинула квартиру последней, а затем села в строгий, но элегантный автомобиль марки Audi, в котором уже на пассажирском сиденье находился её муж, и села за руль. Сначала она отвезла на работу Костю, быстро и властно поцеловала его на прощание, а затем Поехала в колледж, весьма довольная собой и хорошим октябрьским днём. В этот же вечер мама Марты Эльвира Львовна зашла в комнату к разучивающей новый пассаж дочери и сказала сухо, застыв в проходе и скрестив руки на груди: "Твой отец совсем сошёл с ума". "Он мне не отец", было первой реакцией длинноволосой девушки. Она хмуро взглянула на мать, опустив скрипку, и убрала за ухо волнистую прядь. И что он опять хотел? Что он хотел? Довести меня до белого каления, вот что, сердито заявила женщина, прислоняясь к стене. Позвонил мне утром сразу после того, как ты убежала в консерваторию, и спросил, не вышла ли ты замуж. Нет, ну не идиот ли, а? Что, что спросил? Не поняла изумлённая Марта. Интересовался, почему ты его на свадьбу не пригласила, объявила Эльвира Львовна с ухмылкой. Я не знаю, что с бедным Костей, то ли он деградировал, то ли напился, то ли тут голос женщины дрогнул в злой усмешке. Его жонушка выпилила ему все мозги? Но его интересовал именно этот вопрос. Замужем ли его дочь? Я не его дочь, вновь поморщилась Марта, которая своего биологического отца очень не любила с позднего детства. Вернее, никак не могла простить за то, что он когда-то давно оставил её и маму ради другой семьи. И вторую семью Константина Власовича она на дух не переносила, ни его жену Софью, стервозную и злую, ни дочь Юленьку. Да-да, ту самую Юлю Крестову, которая училась вместе с ней в консерватории и делала вид, что заботится. Нельзя так говорить, Марта. Он как ни как твой отец. С некоторым сомнением в голосе сказала Эльвира. В общем, милая, я тебе на всякий случай это рассказала, чтобы ты в курсе была. А то вдруг Костя совсем рихнётся, начнёт тебе звонить и нести чушнису светную. Напугает ещё ребёнка, подумала про себя Карлова старшая. В таком случае я не буду с ним разговаривать, мама, раздражённо отозвалась Марта, не понимая, что нашло на этого человека, который как бы являлся её отцом. Эльвира Львовна, вздохнув, потрепала дочь по волосам и ушла. А девушка продолжала разучивать пассаж дальше, изредка только фыркая, вспоминая отца и сестру, которых терпеть не могла. Нет, они никогда не обращались с ней плохо. Напротив, Константин Власович дарил дочери подарки, поздравлял по праздникам, интересовался её успехами в музыке, и звал в гости. Но Марта не могла простить его и принять его заботу. Ей казалось, что это не любовь, а отец просто заглаживает свою вину даёт ей оставленной почти что во младенчестве какие-то подачки своего внимания, чтобы перед самим собой и, конечно же, перед обществом очистить совесть. К этому же он приучил и свою вторую и, без сомнения, любимую дочку Юлю, чтобы она отбывалась за его грехи в прошлом. Вспомнив сестру, от которой Марта отличалась, как голубое небо от коричневой земли, девушка села на кровать, решив сделать десятиминутный перерыв. И тут же её как будто бы невозначай накрыло прозрачное липкое облако воспоминаний, от которого пахло детством, о дуванчиками и запеканкой со сгущёнкой. Её безумно вкусно готовили в детском садике. Когда-то давно, много лет назад, всё было иначе. Марта любила своего улыбчивого и мягкого папу-пианиста и с удовольствием общалась с сестрой-одногодкой. Бегала с ней по площадке, строила куличи и играла в куклы. Маленькая и очень наивная, как и всякий ребёнок Марта, не понимала того, что её папа живёт с другой женщиной. Она вообще думала, что так и надо, когда он приходит только раз в неделю со сладкими подарками или с игрушками, иногда приводя с собой сестрёнку. Марта поздно пошедшая в садик и не знала, что бывает как-то по-другому. И Эльвира Львовна, при всей своей обиде на бывшего мужа, не хотела лишать дочку общения с отцом, а потому даже и не говорила при ней плохих слов о Константине. Она не запрещала ему видеться с девочкой и даже разрешала приводить свою вторую дочь Юлию, хотя, конечно, видеть этого ребёнка ей было неприятно. Как ни как Юля была живым напоминанием о предательстве, измене и выборе некогда любимого супруга. Чтобы не рассказывать Марте обо всём произошедшем, Эльвира просто говорила, скучающей по отцу дочке, что её папа очень много работает, а потому домой приходит так редко. Когда же Марта спрашивала о Юле, в разумительного ответа она тоже не получала и знала только, что сестрёнка живёт где-то далеко с другой мамой. Девочки внушили, что ситуация в их семье нормальная, и Марта верила взрослым. Она любила и маму, и папу, и сестру. В те времена она была очень счастливой. Скучала по папе и Юле, рисовала им открытки и учила для них стихотворения. Это потом уже, позже, когда ей только-только исполнилось 5 лет, добрые люди разъяснили Марте, что на самом деле, если папа не живёт с мамой, то это неправильно. А если при этом у него есть другой ребёнок и другая жена, это не только неправильно, но ещё и постыдно. Началось всё с того, что в садике увлечённо играющая с плюшевым медведем Марта случайно услышала разговор воспитательницы и нянечки, которые, не зная, что малышка слышит их, вовсю обсуждали личную жизнь её мамы. Это было одна из первых недель пребывания девочки в дошкольном учреждении. Бедная Карлова одну дочку воспитывает, сказала воспитательница с таким вздохом, будто бы мама Марты совершила подвиг. Ну и что? «Сейчас многие женщины одни без мужиков детей растят», — возразила нянечка. «Так-то оно так, только вот у Карловой ситуация особенная». «Я слышала», — понизила голос работницы детского садика, «что у Карлова и муж-то фактически на две семьи жил, и потом к другой ушел через год после свадьбы. У него в той семье тоже ребеночек есть, Март и ровесник, представляешь? Одновременно с двумя крутил. И Карлова об этом узнала только после рождения Марты, когда вторая жена тоже родила ему ребёнка. Нет, ты представляешь, какой кошмар. Ужас просто. А я-то думала, он с матерью Марточки просто в разводе. Явна не обладала такой информацией нянечка, не подозревавшая, что сжавшийся в комочек Марта сидит неподалёку и всё слышит. Жил с двумя женщинами. И это бе их дети? Вот козёл. Многоженец несчастный. Марта, услышав, что папу обзывают, отложила игрушку. Во-во, настоящий козёл. А ты его видела, кстати? Он как-то Марту приходил из садика забирать. Нет, не видела. Ну и каков он? Заинтересовалась тут же няня. В�идный мужчина, чего ж тут говорить. Высокий, худой, правда, но вежливый и улыбка милая. Весь такой одухотворённый, грациозный, элегантный. «Музыкант же!» — мечтательно вздохнула воспитательница. «Говорят, кстати, хороший музыкант. Всюду с оркестром ездит, по заграницам катается. И мать с отцом у него обеспеченные из новых русских. Да толку-то что от его красоты и таланта, коли мужик он тьфу какой!» выразила в одном слове всё своё брезгливое отношение к Константину Власовичу воспитательница. «Бедный ребёнок!» — посочувствовала няня Марти. И как девочка с таким-то папашей жить будет? Позор какой. Оставил их с матерью ради другой семьи. Хотя он же вроде бы и подарки дочке дарит, и вот из садика забирал. Любит, видать, всё же. Ага, любит. Совесть у него нечистая, вот и откупается от родной кровиночки подарочками. А уж зайти забрать из садика ребёнка это не отцовский подвиг, всякий сможет. Любил бы Марточку, не бросил бы и её мать. А так Выбрал другую женщину и другого ребёнка. Видимо, их-то он и любит. «Ну ты новость мне сказала», — осуждающий под соколой языком нянечка. «Не понимаю я этих мужиков. Как можно семью и дитё бросить и к другой уйти? Или как на две семьи жить можно, а? Это каким уродом моральным быть нужно? Аж зла не хватает». «Не знаю», — сварливо отозвалась её коллега. Ой, у меня Дениса ло за волосы тягает. Побежала я их разнимать. Что за непослушный ребёнок, ни минуты покоя. И женщина спешно бросилась к детям, на ходу ругая мальчика. Нянечка тоже направилась по своим делам, скоро должен был начаться обед. А Марта, глаза которой стали большими-большими, сидела не шелохнувшись и пыталась переварить информацию. Она не всё поняла, но отлично осознала, что её папа совершил что-то плохое, и воспитательница с нянечкой его очень осуждают. Любил бы Марточку, не бросил бы её мать, громким голосом сказала воспитательница в её голове, и Марте захотелось зарыдать. Но она боялась, как бы взрослые не узнали, что она подслушала их разговор. Почему-то ей стало страшно и стыдно. Из разговора старших она ясно поняла, что папа её почему-то не любит, а только прикидывается. Вот так, в одно мгновение, своим детским мозгом, Марта осознала, что папа любит только Юлю и её маму, и больше никого. А ещё она почувствовала себя обиженной и ущербной. Когда Константин Власович приехал к дочери на следующие выходные, она наотрез отказалась общаться с ним и испугавшись, спряталась под столом. С Юлей разговаривать дочка тоже не хотела. Более того, когда сестра попыталась подойти к Марте, та укусила её за руку и забилась под стол ещё дальше. С тех пор отношения Марты с отцом и сестрой стали хуже некуда. Обиженная девочка, ревнующая Юлю к папе, буквально возненавидела её. А когда отец пытался заговорить с ней, начинала рыдать или же убегала к маме. Ничего не понимающий Константин честно пытался найти с дочерью общий язык потерпел сокрушительное фиаско и стал появляться в её жизни крайне редко, не забывая всё же поддерживать брошенную семью материально. В этом плане ему было довольно легко. Его родители, приходящиеся Марте бабушкой и дедушкой, были людьми обеспеченными. Правда, к настоящему времени оба они уже покинули этот свет, оставив большое состояние сыну. Кстати, при жизни они с Мартой и её мамой почти не общались как, естественно, и новая супруга Константина Власовича, красивая женщина с гордым именем София, которая очень бы хотела, чтобы её муж и вовсе забыл о существовании первой жены и дочери. Юля же в этом плане очень отличалась от своей матери, почему-то к Марте она продолжала относиться по-прежнему тепло. Юля искренне беспокоилась о сестре, не обижалась на грубости Марты и попытки оттолкнуть её от себя. Это происходило и по сей день. Хотя девушки и не общались, Юля была уверена, что должна присматривать за своей длинноволосой сестрёнкой, хотя та была почти на 2 месяца старше её. Именно поэтому Крестова беспокоилась о том, с кем же сейчас встречается Марта. Ведь этот Саша был совершенно неподходящим приятелем для её сестры. Кстати говоря, и Марта, и Юля пошли в своего общего отца. Обе они были от рождения наделены музыкальными талантами. И Константин Власович был крайне рад, узнав, что Марта тоже учится музыке, правда, не игре на пианино, как Юля, а скрипичной игре. Только вот Юля была более одарённой, и музыка давалась ей легко, а её сестра оказалась более усердной и упорной, и именно за счёт этих качеств она добилась определённых высот. Марта это отлично осознавала и ещё больше злилась. Видимо, отец действительно куда сильнее любил Юлию, нежели её Расти сестрица родилась куда более талантливой. А ещё Карлова точно знала, хоть Юля и способна стать известным виртуозным музыкантом с мировым именем, ей это не нужно. Эту девушку интересует кое-что совершенно другое. Из-за этого Марта ещё больше злилась. Ведь её мечтой как раз было то, к чему Юля так наплевательски относилась. Марта желала стать профи в мире классической музыки, а Юля интересовалась музыкой совершенно иной. И хотела играть не в залах консерваторий, а на рок-концертах. Нет, Марта тоже обожала рок, тех же Красных Лордов, к примеру, но считала, что с таким талантом, как у Юли, на подобное размениваться не стоит. Она не имеет на это никакого права. Она должна постоянно работать над собой и своей техникой, а не ездить по всяческим фестам и концертам, разбазаривая чудесный и редкий дар. Кстати говоря, Юля после школы не хотела поступать в консерваторию. Не то, что в московскую даже в их имени Прокофьева. А возжелала пойти учиться на звукорежиссёра. Ошарашенные мать и отец стали уговаривать дочь не совершать такой, как они считали, ошибки. В доме Крестовых бушевала настоящая война, и, казалось, люстремлённую Юлю ничего не могло остановить, доходило до того, что она уже решила собрать вещи и покинуть отчий дом. Но потом в их семье случилось несчастье. Скончалась бабушка Юли, мать Константина Власовича, которая безмерно обожала эту внучку, и Юля вдруг переменила своё решение. Она всё-таки согласилась выучиться на профессионального музыканта, что собственно сейчас и делала, не прикладывая к этому никаких особенных усилий. Но всё равно став одной из самых талантливых и известных пианисток их консерватории, вечно побеждающей на разных конкурсах. О ней говорили, ею восхищались и даже завидовали. Из зависти о ней распускали множество слухов, нелепых и обидных. То она уличалась в подозрительных связях с преподавателями, например, с тем же Иваном Савельичем, кто-то видел, как она садилась к нему в машину, то становилась незаконно рожденной дочерью одного из богатейших людей города, который якобы оплачивал все ее победы, то ее вообще нарекали представительницей сексуальных меньшинств из-за независимого внешнего вида и некоторой похожести на парня. Когда Марта слышала очередные слухи про сестричку, то только фыркала, но к своей чести никогда не занималась их дальнейшим распространением. Она просто на расстоянии продолжала не любить Юлю и Константина Власовича.